Глава пятнадцатая. Депрессия, будущий секс-символ и церковь. Следующий год, после того, как я ушла от Андрея, тянулся будто в тумане. Всю свою жизнь я выстраивала вокруг него, в нашей дворницкой квартире, где вместе с нами обитали, творили и веселились множество талантливых, интересных людей. И всего этого я в одночасье лишилась. Жила или одна... или с подружками, иногда по трое в одной съемной комнате. Училась, порой даже крутила мимолетные романчики с институтскими парнями и продолжала думать, что я тощая, бледная, никому не интересная моль. Несмотря на то, что я пользовалась популярностью у противоположного пола, и не только студентов, но и преподавателей, это никак не влияло на мою самооценку. Казалось, что их ухаживание — какая-то случайность, что меня просто не слишком внимательно разглядели. Внутри было пусто, холодно и сиротливо, и случайные встречи не заполняли это пространство. Я чувствовала себя брошенной, даже скорее выброшенной из жизни, как ненужная вещь. Потом образовалась некая лазейка, намек на выход. Я тогда делала курсовую работу по письмам Марины Цветаевой к мужчине ее несбывшейся любви. Читала и учила множество ее стихов и прозы. И вдруг увидела красоту в страдании. Сначала я, как человек, травмированный расставанием, испытывала естественные в подобные периоды душевные муки. Но потом подумала, а ведь страдание – это же так красиво. И с удовольствием в него погрузилась, с такой поцветаевской, депрессивной, трагически возвышенной атмосферой внутри. Примеряла на себя ее образ и даже подумывала об аналогичном финале. Одним промозглым осенним вечером, когда я возвращалась домой, на меня напали. Рубеж российских восьмидесятых х Разруха, нищета, беззаконие, уличные и беззащитность. Остановилась машина, оттуда выскочили трое мужчин и стали затаскивать меня в салон. Понятно, зачем и что они собирались со мной делать. Я сопротивлялась, как могла, хотя что может хрупкая девушка сделать против трех здоровых мужиков? Самый центр Москвы. Сто метров от станции Арбатская. Рядом оживленная дорога. Ходят люди. Стали смотреть, останавливаться. Это меня и спасло. В какой-то момент, поняв, что привлекли слишком много внимания, насильники бросили свою несостоявшуюся жертву, прыгнули в машину и уехали. Но перед этим один из них, от досады, что не вышло, или просто так, изо всех сил ударил меня кулаком в ухо. Я потерял сознание. Очнулась, когда какие-то молодые люди, почти подростки, Поднимали, отряхивали, усаживали меня, прислонив спиной к решетке ограды. Расслышала сквозь мутную пелену расплывающейся реальности. Смотри, какая она красивая, как Мадонна. Кое-как, придя в себя, я на дрожащих, подгибающихся ногах еле добралась до дома и надолго слегла с сильнейшим сотрясением мозга. Как-то мне звонит из ГИТИСа моя однокурсница Лена, чтобы узнать о самочувствии. «Ой, тут тебя один парень тоже подбодрить хочет». Мимо проходил Володя Мишуков. Мы были знакомы, но шапошно. Он учился на параллельном курсе. Мы знали о существовании друг друга и как кого зовут, но не более того. Лена передала ему трубку. Он расспросил о здоровье и предложил меня навестить. Я все время сидела дома, почти не вылезая из кровати, и сказала, да, приезжай. Володя притащил сетку осенних яблок, стоял октябрь. и Мы долго разговаривали. На следующий день он приехал опять. И на следующий тоже. И снова, как с Андреем, буквально через три дня стало понятно. Вот оно, наше общее. У нас закрутилось, мы стали встречаться. Я в ту пору, устав скитаться по убогим съемным комнатушкам, с наглухо неадекватными, как правило, хозяевами, пытался собрать документы для обмена. От мамы осталось богатое наследство. Толь же убогая комнатенка в насквозь прогнившем дощатом бараке после военной постройки. который вскоре снесли, выдав мне ордер на крошечную однушку в свежесляпанной посреди чистого подмосковного поля панельной многоэтажки. Когда мне снова пришлось искать жилье, Володя предложил перебраться к нему. Они с мамой и средним братом жили в трешке на Варшавке, а комната брата, переехавшего к своей женщине, пустовала. Я согласилась и перед самым Новым годом перевезла вещи в показавшуюся роскошной квартиру, где мне выделили нормальную неубитую комнату с приличным ремонтом и безо всяких насекомых. И все бы ничего, не окажись у Володи параллельных отношений. Однажды, вернувшись домой, я столкнулась с незнакомой девушкой, жаловавшейся на что-то Володиной маме. «Инна, познакомься, это Наташа». Сначала я не поняла, кто это. А потом выяснилось, что именно от нее, проведя до этого несколько лет вместе, Володя ушел ко мне. И плакалась она тогда его маме именно на их разрыв. Володя меня уверял, что все в прошлом, но Наташа появлялась и появлялась. Володя исчезал и исчезал, понятно, куда и зачем. Говорил, что он, как натура творческая, мечется, что не может так сразу порвать с девушкой, которая его любит, и столько лет была рядом. Последней каплей послужил букет моих любимых тигровых лилий, которые Володя принес домой. а потом подарил Наташ. Уже в апреле я решила прекратить наши отношения, оставшись в качестве обычного квартиранта. Володя предпринимал периодические попытки все вернуть, но я ему уже не верила. Еще в период развода с Андреем у меня на нервной почве возникли серьезные проблемы с желудком, а тут обострились. Как-то в мае пошла к новомодному американскому целителю. Железный занавес на глазах ржавел и осыпался, и через первые бреши в границах разваливающейся империи начали просачиваться всякие шустрые личности. Целитель оказался протестантским миссионером. Холёный, дивно-белозубый мужчина в отличном костюме вещал со сцены забитого стадиона об Иисусе, как он всех любит и как всех спасёт. А люди, утратившие привычные ориентиры, жадно ему внимали. Стильные штатовские музыканты исполняли заводные песенки под гитару на соответствующие темы, Кругом бродили мутные личности с горящими глазами, периодически возглашавшие «Иисус любит нас», «Господь пришел лично за тобой». Я сидела с трудом, сдерживая тошноту от происходящего. Оно казалось мне, начитанной студентке, одухотворенной высоким искусством, отвратительным. Но сквозь все это безобразие меня вдруг пронзило жуткое чувство потерянности и страстное желание, чтобы меня любили. И это неожиданно совпало с вектором общего запроса несчастных, разуверившихся и брошенных людей вокруг. И церковь, не такая вопящая на стадионах, а как идея, представилась тем самым местом, где меня могут полюбить. Ко мне подходили какие-то люди с добрыми лицами, говорили «тебя любят», а я ведь никогда такого не слышала. Их слова вскрыли панцирь одиночества, обнажив огромную дыру в душе, и в нее бурным потоком хлынули слезы. Я прожидала на том стадионе часа три. Плацканы плотного шерстяного пиджака промокли насквозь. Потом приятный молодой парень сказал, «Не плачь, приходи к нам, у нас все любят друг друга». Так я стала прихожанкой протестантской церкви, с головой погрузившись в религиозную жизнь, служения. служение. Пыталась смириться, когда ее эстетика или какие-то проявления мне не нравились. Там говорили, что Бог является собой все приятия, Он не невзирает на лица, на внешность, и это тоже очень попадало в меня. Казалось, что здесь меня наконец-то будут любить любой. Так, как должна была любить мать. Там часто встречались хорошие люди, действительно хорошие. Там никто не вымогал, как это бывает в сектах, ни денег, ни квартир, ни иного имущества. Мы собирались по домам, читали Библию. Я отучилась в библейской школе и до сих пор помню наизусть многие места из Писания. Все накопившиеся во мне вопросы находили ответы. Не могу сказать, что я была каким-то фанатиком, но я искренне верила в то, что делаю. Пообещала Богу добрую совесть, раскаялась в своем блуде, потому что мне сказали, что любые отношения вне брака — блуд. Раскаялась в прочих грехах, раскаивалась и очищалась.